Сквозь облака фабричной гари, грозя костлявым кулаком, Дрожит и злится пролетарий предызворотливым врагом. Толпою стражи ненадежной великолепия окружа, Упрямый, но неосторожный дрожит и злится буржуа. Должно быть, не борьбою партий в парламентах решится спор. На европейской ветхой карте все вновь перечертит раздор. Но на растущую всечасно лавину небывалых бед Невозмутимо и бесстрастно глядят историк и поэт. Людские войны и союзы бывало славили они, Разочарованные музы припомнили им эти дни. И ныне гордые составить два правила велели впредь. Раз победителей не славить. Два. Побежденных. Не жалеть. 4 октября 1922 года. Берлин. 11 февраля 1923 года. Сааров.